глава четвёртая. когда я все еще поеживаясь и почесываясь после бабкиного разноса заглянула в санузел, зрелище мне предстало печальное. принц мой сидел в ванне свернув ноги китайским калачиком и уныло медитировал на флакон с клубничным мылом, как какой нибудь монах из Шаолиня, на пустой флакон, потому что мыло довольно ровным слоем размазалось по самому принцу. он поднял на меня глаза И мне срочно захотелось сделать две вещи одновременно. Обнять и плакать, с одной стороны, и закопаться куда-нибудь поглубже от стыда, с другой. Прости, пожалуйста. Я таки не стала закапываться, а последовала более сильному желанию. Залезла в ванну к принцу и обняла его. Он был похож на брошенного щенка золотистого ретривера, а потому не потискать его — просто преступление. По-дурацки всё вышло, конечно. Ничего, мы обязательно придумаем, как снять бабулин блок, обещаю. Тебе сильно влетит за долгую отлучку. — Вы испачкались. — Ни к селу, ни к городу ответил принц, глазами показав на розовые сопли, перекочевавшие с его рукавов на мою футболку. — Да фигня по тундре, это шмыло, оно смывается, — отмахнулась я. — Слушай, я тут подумала. Все равно всем нам уже кое-чего надерут за попытку из-под блока бабульного тебя вытащить. Может, не будем торопиться? Сначала повеселимся немножко... А потом придумаем, как тебя выпустить. У нас тут правда столько всего интересного есть, прямо на планете. Внутренние-то телепорты никто не блокировал, я тебе все-все покажу. Нет, мастер, спасибо, вежливо отказался принц, попытавшись отстраниться, но сдаваясь перед моим упорством и позволяет искать себя дальше. Меня и так, скорее всего, примут за вражеского диверсанта. Вашим повеселимся, эта теория только подтвердится. еще и вас в сообщнике запишут и столь легким наказанием вы не отделаетесь потому лучше сразу предъявите меня к голове тут он запнулся и отвел взгляд или более лояльному к вам старшему родственнику какого еще диверсанта с ума сошел поразилась я чего тут разведывать мы открытый клан к нам в гости все можно даже без визы это нас как выяснилось в нормальную призму не всегда выпускать можно «Мы маленько увлекающиеся», — попыталась я изобразить кавайное смущение, сводя вместе указательные пальцы. «А бабушки, это, давай немножко погодим, ну, пожалуйста, пусть она остынет, а? И остальные родственники пусть остынут, а то, боюсь, одним блоком не обойдется, точно за уши оттаскают». Тут уж я расстаралась на все свои возможности, не зря же столько перед зеркалом глаза кота и широко репетировала. Но начал было принц, да только его перебил мой мобильник. Взял и разорался у меня в кармане похоронным маршем. Это означало, что звонит папочка. И он звонит с рабочего телефона, а не с личного. А с рабочего любимый предок выходит в эфир только в одном случае. Он настолько озверел, что даже забыл трубу сменить. «Ой, блин!» Я невольно вцепилась в принца и вжала голову в плечи. но, почувствовав, как он тут же напрягся, решительно встряхнулась и попыталась нацепить невинную улыбку поверх перепуганной физиономии. «Муши-муши, Отоусан. сан Алло, папочка?» По-японски звучит смешно для моего русскоязычного уха, но тут не до выпендрёжа. Тем более отец всегда немного умиляется, когда я говорю на его родном языке, а мне сейчас любое умиление на руку. Принц испуганно моргнул, и создалось ощущение, что он застриг ушами, как встревоженный жеребенок. Понял, что я сказала? А, тьфу, вечно забываю про полиглотский бонус. Мы ж теперь любые языки понимаем без учебника. А он тем более, он же из «Призмы». «Риса-чан! Какого Йокая?» «Как ты умудрилась украсть чужого взрослого мужчину, дочь? От тебя я такого не ожидал!» «Почему чужого?» — обиделась я. а потом быстрым шепотом спросила у принца. «Ты что, женат?» Принц подавился воздухом. «Я не привязанное оружие, если я правильно понял ваш вопрос». Засомневался он. «У меня нет брачных обязательств перед другой женщиной-мастером». «Вот, па!» Я обрадованно выдохнула в трубку. «Он говорит, что ничего он не чужой, а свой собственный. Я его не крала вовсе. Кто тебе сказал такую глупость? Он сам пришел. Просто я ему понравилась. Пата ты сам говорил, что я лучшая девушка в мире, самая красивая и обворожительная. А теперь сомневаешься?» С папочкой главное вовремя перейти в наступление. Тогда, возможно, возможно, пронесет. А вот белобрысое сокровище окончательно выпало в осадок. Я это поняла по вытаращенным глазам и отвисшей челюсти. И сердито дёрнула его за запрятку волос. Не сильно, просто чтобы он знал, неужели и правда сомневается в моей неотразимости. Покажи ка мне этого добровольца. Ехидно так выдал Папуля. Быстро, он ведь с тобой? Э, ну. Я вздохнула и быстро навела камеру телефона на принца. С папой, когда он таким тоном разговаривает, лучше не спорить. Кстати, и у моего сокровища сейчас вид того самый подходящий. Не дать, не взять, оглушенный моей красотой до потери пульса. Да. Резюмировал отец через минуту напряженного молчания, во время которого мы с принцем дружно не дышали. «Эй, парень, слышишь меня?» «Приветствую, господин». Постарался поклониться тот, но в сидячем виде с переплетенными конечностями это вышло нелепо. «О, <кхи> понятно». Темным прищуренным взглядом по пули из телефона осмотрел парня от склокоченной прически до размазанного по камзолу земляничного мыла. «Как нарисованный». Прямо из манги. Все ясно. Приветствую, молодой человек. Примите мои соболезнования». «Папа!» Я от возмущения чуть голос не потеряла, а этот старый ехидный йокай невозмутимо продолжил с экрана. «То есть не беспокойтесь, разногласия с вашим кланом я улажу лично. Все же не зря я профессиональный дипломат. Простите мою дочь, она бывает несколько импульсивна, но она хорошая девочка». «Буду вам должен, если вы не станете ее обижать. А со временем привыкнете, и вам даже понравится ее непосредственность». Глаза у юноши открывались все шире и шире, еще больше усиливая сходство с анимешным персонажем. При первом знакомстве тоже, помню, был возмущен и шокирован манерами ее матери. Но это я отвлекся. «Ни о чем не беспокойтесь и хорошо проведите время. А уши ей потом надеру». пока я занят переговорами с вашей уважаемой матушкой и уважаемой бабушкой. Пошлю им фото в доказательство того, что с вами все в порядке. К сожалению, помимо запрета уважаемой главы Гиттин-Невыт, возникли еще и некоторые проблемы пространственного характера, поэтому земля на неопределённое время закрыта от призмы. Так что вам придется немного погостить здесь, а я обо всем договорюсь с вашими уважаемыми родителями. Да пребудет с вами Ками. Нервы и терпение. «Это какую голограмму он пошлет? потрясенно переспросил принц, глядя круглыми глазами в погасший экран моего телефона. «Это вот сейчас, которую сняли? Здесь? Прямо в корыте?» Похоже, от ужаса он даже разговаривать начал, как нормальный человек. «Э, хочешь немного отфотошопим? Хотя ты и так милый, даже такой растрёпанно-пушистый», — предложила я, испугавшись за его глазные яблоки. Еще немного и выпадут прямо мне на коленке. Я ща по напишу, чтоб погодил». «Не надо», — Обреченно поник сказочный блондин, снова превращаясь в щеночка с печальным взором. «Всё равно меня уже ничто не спасет. «Я спасу, если надо будет», — заверила я, деловито выбираясь из ванны и вытягивая его следом. «Или ты помыться хочешь, мыло смыть, или сначала поедим?» «О, про родители. Теперь все ясно. И если... Он на секунду завис, прикрыв глаза, а потом как-то встряхнулся и несколько насупленно посмотрел на меня сверху вниз. Раз терять все равно нечего, и я ни ржи не понимаю, что вокруг происходит, то хотя бы окажите мне честь и пригласите на вечернюю трапезу. Вы обещали.